Георгий Владимирович Вернадский. История России. Древняя Русь. Перевод с английского. Москва-Тверь. Леонограф. 1996 год. Содержание. Николаев. Жизнь и труды Вернадского. Предисловие. Введение. Глава 1. Предыстория.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 медный и бронзовый века. Глава вторая. Кемерийская и Скифская эра. Тысячные, двухсотые годы до нашей эры. Первое. Переход от бронзового к железному веку. Второе. Кемерийцы и скифы в Южной Руси. Третье. Греческие колонии на северном побережье Черного моря. Четвертое. Северные соседи скифов. Пятое. Восточные соседи скифов. Шестое. Взгляд на политическую историю скифии. Глава третья. Сарматоготская эпоха. 200-й год до нашей эры, 370-й год нашей эры. Первое. Выводы главы, источники и ссылки. Второе. Центральная Евразия в эпоху сарматов. Третье. Сарматы в Южной Руси. Четвертое. Боспорское царство и греческие города на северном побережье Черного моря. Пятое. Наследство иранской эпохи в русской истории. Шестое. Западные и северные соседи сарматов. Седьмое. Восточные славяне в сарматский период. Восьмое. Некоторые данные о славянской цивилизации в сарматский период. Девятое. Готы на Украине. Глава 4. Гунно-анский период 370-558 годы нашей эры. 1. Первые предварительные замечания. 2. Гунское вторжение и гота-анская война. 3. Великое переселение и западная экспансия аланов. 4. Гунская империя на Дунае. 5. Последние годы правления Аттилы. 6. Регион Азова. Таврида и Северный Кавказ в IV и первой половине V века. седьмое Падение империи Гуннов. 8. Анты от конца IV до середины VI века. 9. Византия, Анты и Булгары в первой четверти VI века. 10. Политика Юстиниана I по отношению к Антам и Булгарам. Глава 5. Аваро-Анский период, 558-650 годы. 1. Предварительные замечания. 2. Вторжение Аваров и появление тюрков. 3. Византия, Авары и Анты в правление Маврикия. 4. Аваро-славянские отношения. 5. Таврида и Северный Кавказ в VI веке. 6 авары, славяне и Византия, в первой четверти VII века. Седьмое. Великая Булгария, авары и славяне, во второй четверти VII века. Восьмое. Истоки Хазарского государства и падение Великой Булгарии. Глава шестая. Хазаро-Булгарский период, 650-737 годы. Первое. Предварительные замечания. Второе. Хазарский Каганат. Третье. Волжские Булгары. Четвертое. Литовцы и Финны в Северной Руси. Пятое. Угры и Асы в Южной Руси. Шестое. Дунайские Булгары, Антославяне и Византия, 650-701 годы. Седьмое. Булгары, Хазары и Византия, 701-739 годы. Восьмое. Асы и Русь в Азовском регионе. Глава 7 Скандинавы и Русский Каганат. 737-839 годы. Первое. Предварительные замечания. Второе. Скандинавы в Северной и Центральной Руси. Третье. Скандинавы, Асы и Русь в Азовском регионе. Четвертое. Варяжско-русская проблема. Пятое. Первый русский Каганат.